Он почти впрямую признавал, что все операции дублируются, и каждый шаг Марата с официальной разведслужбы контролируется людьми Филина, законспирированными даже от приближенных сотрудников, к каковым Корсаков себя относил. То есть он с профессиональными штатными работниками разгребал горящие угли, а кто-то выкатывал печеные каштаны. Было обидно. Однако подобная многоуровневая структура, наверное, имела право на существование, поскольку задачи выполнялись слишком уж непростые, и это Марат понимал. Но вместе с тем, будучи себе на уме, думал, что побег с Роксаной он и в самом деле устроит как надо, по-настоящему, а там можно и посмотреть, возвращаться назад или перебраться в третью страну, например, в Канаду. Думал так и еще сам не верил, что это возможно. После всех наставлений он спустился на первый этаж офиса и отправился в зону D, где никогда еще не бывал, и куда вход был ограничен. В пропусках существовал специальный значок в виде замысловатой латинской D, дающий право проникнуть за тяжелую сейфовую дверь, охраняемую стражником в черной униформе. В общем-то, там Корсакову и делать было нечего. Деление на литерные зоны было и раньше. В сгоревшем здании строгий режим секретности был вынужденным. Опасались утечки информации. Например, отдельно друг от друга сидели аналитики, молодые ученые, фабриканты, администрация. И разведслужба, возглавляемая Маратом, также имела свою литеру «М». Сотрудники гадали, в честь чего удостоились такой буквы, шутили, дескать, это отделение МОСАДА или разведки МИ-6, а то, возможно, просто мужской туалет недавних советских времен. Но оказалось все проще. Так обозначили из-за первой буквы имени Корсакова, для удобства. По мнению сыщиков, призванных с Лубянки, в зоне Д заседали престарелые дебилы. Если присмотреться к аналитикам Оскола, эти бомжеватого вида нечесанные и неухоженные бородачи чем-то напоминали недоразвитых, отрешенных от мира подростков. Возле двери в зону Марата встречали двое в гражданском, перед которыми часовой униформист стоял по постойке смирно. обовежливый, предупредительный, с манерами выпускников МГИМО, совмещенными с вертухайскими. Вели по коридорам, как архангелы, чуть ли не повиснув на руках. Не давали головы повернуть и осмотреться. Только в конце пути у них вышла заминка. Велели подождать возле двери, за которой будто бы доктор работал с Роксаной. Один куда-то отлучился, а другой, удвоив бдительность, маячил перед лицом Корсакова, перекрывая собой обзор, чтоб лишнего не подсмотрел. Но это лишнее тут и явилось. Верзило в черной униформе охранника почти тащил по лестнице из полуподвального этажа человека с очень уж знакомой лысиной и неузнаваемым от крови и опухлости лицом. Только по грязной пыльной форме с единственным погоном на плече Марат определил. Тот самый милицейский капитан, что выпроваживал задержанных из обезьянника. И почти следом за ним повели бойцов спецназа, что врывались в квартиру. Этих узнать можно было по стриженным затылкам. Остальные части голов были словно в багрово-синюшных масках. Марат увидел их мельком, поверх плеча своего стражника. Но и этого было достаточно. Похоже, в одном из подземных этажей зоны Д была пыточная изба. Не иначе. Вероятно, через нее и пропустили весь милицейский наряд, засланный освободить заложницу на Замаренова. Однако Корсаков испытал не чувство удовлетворения от случайно исполнившейся мести, а некий удивленный, приземляющий небесную зону Д, испуг. Пытать милиционеров могли только за один грех – исчезнувшую гребенку Роксаны, в орнаменте которой зашифрованы слова пароля. А за что еще? Отнять гребень вполне могли. Тем паче, если узрели, что он золотой. Все остальное они проделали безукоризненно. Это непривычное чувство испуга вновь взворошило прежние мысли. Улететь сегодня же в Болгарию, а оттуда, в Канаду. Независимо, найдется гребенка или нет. Бойцов спецназа провели наверх и страж перестал мельтешить перед глазами. Корсаков сделал равнодушно безразличный вид искушенного опера и поторопил. «Скоро? Нет. Где моя жена?» «Одну минуту, товарищ подполковник!» шепотом отозвался тот. «Готовим доктора психологически!» И верно. Через минуту явился второй охранник и указал на дверь сразу за лестницей. «Прошу сюда!» Марат вдруг оттолкнул стража, дабы войти в роль, и ворвался в комнату. Подготовленный доктор в это время собирался делать укол. Роксана сопротивлялась, пыталась извернуться, помешать, однако не позволяли руки и ноги, привязанные к подлокотникам и ножкам кресла. Все производилось по личному сценарию Цирковера. Прямо с порога Корсаков прыгнул вперед, молча подсек из кулапу ноги, Уже в лед добавил ребром ладони в кадык и заметил, как оживилась Роксана, подавшись вперед. Проинструктированный доктор ненаигранно захрипел и укатился к стене, а Марат с треском разодрал липучие ремни, схватил ее за руку. «За мной!» «Корсаков!» — выдохнула агентесса, и распущенные ее волосы затрепетали, как крылья. «Молчи!» За дверью один из провожатых сам наткнулся на его кулак и отлетел в сторону. Второй ринулся вниз по лестнице. «Бегом!» Они пронеслись коридором, и Марат стал задыхаться. Сказывалась вчерашняя потеря крови. Часовой на входе в зону дернулся было перекрыть путь, но согнулся от удара ногой в промежность. Можно было добавить по шее, но силы таяли, деревенели мышцы. Корсаков просто столкнул его с дороги и повел Роксану к выходу из офиса, мимо пальм в катках и фонтанов над водоемами с живой рыбы. «Марат!» — благодарно пролепетала Роксана, и тот оценил сценарий церковера. Старик все предусмотрел и рассчитал. «Потом», — бросил он на ходу, — «идем спокойно, без спешки». Охранник возле дверей будто бы ничего особенного не заметил. Тревоги не поднял и козырнул. На улице Корсаков также неторопко направился к автостоянке, сдерживая агентессу. «Он меня мучил», — шепотом призналась она, доверчиво повиснув на руке. «Делал уколы, допрашивал и расчесывал волосы». «Чем расчесывал?» «Массажной щеткой. Он извращенец». «Сейчас все будет хорошо», — заверил Корсиков. «Не надо вспоминать». «Я не могу не вспоминать. Ты меня спас, и я так благодарна». Крылья ее расправились, взлетели. Показалось, обнять хотела. Однако лишь опахнуло ветром. Марат открыл дверцу машины, стал усаживать Роксану на заднее сиденье. И тут она увидела пирамиду над черным обелиском, просвечивающим сквозь сетку. «Рука!» — воскликнула, и вдруг испуганно затрепетала. «Черная железная рука!» И попыталась выйти. Марат насильно затолкал ее в салон, закрыл дверцу и прыгнул за руль. Если доктор и вывел ее из сумасшествия, то лишь отчасти глаза вновь заблистали безумства. «Это памятник», — объяснил он. «И не рука, а просто Стелла. Но чего ты напугалась?» «Памятник?» Корсаков поехал к воротам. «Самый обыкновенный, в честь образования технопарка». «Почему над ним воздвигли пирамиду?» «Закрыли. До официального открытия. Ты же знаешь, памятники всегда прячут под ткань, а потом открывают». Роксана вроде бы успокоилась, но продолжала оглядываться. «В канун конца света». «Восстанет из земли третий знак», — вдруг словно процитировала она, — «черная железная рука. Изгои возведут над ней пирамиду и станут поклоняться как кумиры. У Корсакова кожа на затылке свело от озноба. «Кто это сказал?» «Не знаю». Ворота открылись. Стражник в черном козырнул, пропуская машину. «Вот мы и на свободе». Облегченно вымолвил Марат, не чувствуя облегчения. Теперь нас не достать. Никому не уйти от железной руки, обреченно заключила Роксана, откинувшись затылком на спинку сиденья.